Глава 10 Битва за Новгород. Как и сказывалось о том на Совете Княжеском, спустя время малое отъехал Юрий Дорианович, князь Новгородский, к себе в земли северные, готовить для отпора врагу град и сбирать ополчение. А вместе с ним отправил Вячеслав дружину среднюю во главе с воеводой сильным Черняем не улыбаю. Собрались они в один день и в поход дальний отправились, запомнив строго-настрого наказ княжеский держать Новгород до тех пор, покуда не закончатся стрелы каленые и мечи булатные не затупятся, пока не сгинет в сечи буйной последний русский воин. В дружине, черняя не улыбы, Было тогда, почитай, пять тысяч ратников, пеших и 500 конных воинов. Все как на подбор, кровь с молоком. На каждом кольчуга крепкая, чешуйчатая, на груди зерцало твердое, на голове шалом крепкий. Из новгородцев, что с князем своим Юрием Дариановичем гостили в Сенцеграде, находилось здесь триста конных витязей» то была дружина отборная из самых верных воинов, что всегда при князе состояли в любых походах. Попировали ратники, черняя неулыбы, до да новгородцы напоследок в Сунцеграде городе попили медовухи от пуза, князем великим пожалованной. Додела да их ратная, пора было и в поход выступать. Построились воины пешие и конные на дворе княжеском. И на рассвете дня следующего с напутствием горячим князя Великого и благословением патриарха Викентия в поход дальний отправились. Треть дня путь их лежал вдоль извилистого берега речки Светлой, что несла свои воды на юг от Санцеграда, а ратники многочисленные стремились в земли северные. Лес на пути их все глуше становился, раздаваясь вширь, и дорога, уторенная, по которой купцы иноземные в Санцеград добирались из земель северных, к вечеру в тропку худую обратилась. Растянулись по ней воины на целую версту. Князь Новгородский Юрий Дорианович, своеводой дружины средней черняем не улыбаю, как и положено, впереди всех ехали и беседу вели неспешную. Долго путь свой войско совершало, коротко ли — Но к заходу солнца пришли они аккурат к тому месту, где мосток крепкий деревянный через речку светлую находился, что разливалось здесь до ширины немеренной и глубока было основательно. Около того моста застава была воинская, и должен был стоять дозор княжеский, чтобы брать со всех купцов в земли санцеградские проезжающих податель для казны великокняжеской. Как приблизилась дружина Юрия Дориановича к заставе, Стемнело совсем почти. Едва подъехали они поближе, И изба дозорная, на берегу речки стоявшая, Уже вот-вот показаться должна была Из-за деревьев густых. Как услыхали они крики страшенные, Что оттудова раздавались. Остановил князь дружину, прислушался. Не могли же купцы запоздалый такой крик из-за подати поднять, да и невеликий подати брал с гостей приезжих Вячеслав. Показалось князю Новгородскому, что ляск мечей раздается заставы, вопли и стоны слышатся. Неладное заподозрил Юрий Дорианович. До «Да Кабашона еще далеко, но на Руси и без него лихих людей хватает, приказал князь воинам своим, К бою изготовиться, но шуму не поднимать. Черния с ратниками позади оставил. Довелел берега речные с двух сторон от моста полукольцом охватить, Чтоб не ушел никто. Вынули мечи на обгородские витязи и поскакали рысью к мосту. Вылетели они из тьмы лесной прямо к заставе, Что факелами освещался, и увидали сечу буйную. Почитай двадцать пеших ратников княжеских, Схватились сотни лихих разбойников Вида страшенного. Ратники хоть и в кольчугах, Да при мечах были, Только мало приходилось Их супротив людишек разбойных. Ну а те с дубинами, саблями да топорами, Да в десятером на одного пруд. Так кровушка и льется по мосту деревянному. Не успел доскакать до места ратного Юрий Дорианович с дружиною, Почитай всех, уже жизни лишили разбойники лихие. Только пятеро в кольчугах разодранных еще бьются у моста самого, дотесняты да их со всех сторон. Налетел Юрий Дорианович с дружиною вихрем на разбойничье войско, враса прокинул всех в реку светлую, замутив ее кровушкой душегубской. Прорубили половину разбойников его ратники мечами острыми на куски кровавые, чтобы знали собаки, как на казну великокняжескую зариться. Другая половина душегубов лихих разбежалась в разные стороны, да только недалеко они убежали, прямо в руки кратником черняя неулыбы и попались, а те их на копии насадили быстрехонько. Кто жив еще остался из разбойничков, в воду сиганул, те и спаслись от кары неминучей. Только один разбойник на мосту остался и и не бежал никуда. а Обил ратников княжеских одного за другим. Уже троих витязей на тот свет отправил саблей своей. А как выбили у него саблю из рук крежистых, дубину схватил огроменную. Да как развернется, как даст коню ратника следующего, что с мечом поднятым на него устремился по ребрам прямо, так вместе с конем они в воду с моста и сверзнулись. Когда дубину у него выбили, стал кулаками махать как то к нему подступится так в разные стороны и разлетаются с одного удара на земь валит любого ратника подивился юрий дарьянович сирит душугуба этого и как свалили его все таки в семером досплена люббечевкой крепкой велел жизни его не лишать пока подняли того душугуба да к нему подвели стоит перед князем новгородский мужик здоровенный Кудри русые, от пота и крови мокрые. Рубаха разорвана, рожа в усмерть разбита, а в глазах страха нет. «Ты кто такой, душегуб поганый?» Строго князь его спрашивает. «По что на казну позарился?» «Я Васька с горки, больный разбойник. А ты кто такой? Небось, холоп княжеский?» Осерчал Юрий Дрианович. Хотел было зарубить мужика, да только понравилась ему отвага, безбашенная сего разбойничка. А в бою грядущем такой воин, ох, как сгодился бы. Опустил он руку свою, рукоять меча уже сжимавшую. Убить душегуба этого с руками связанными — дело не хитрое, а свободного только семя распеленать смогли. Но почитание от лихих людей, князьям ждать, не дождаться до смерти — «На то они и вольные, в лесах сами себе хозяева», — призадумался Юрий Дорианович и говорит. «По совести должен я отсечь твою буйную голову за то, что ты на добро княжеское позарился, да много воинов князя Санцеградского смерти предал. Да только ждет меня впереди сеча великая, ибо на Русь нашу свободную идет войной огроменное войско иноземное». «Числом несметным воинов сильных. «Если пойдешь со мной по своей воле «И кровью грехи перед великим князем искупишь, «Не буду тебя казнить и прощу, коли жив останешься. «Если нет, мой меч, твоя голова с плеч. «Выбирай, душегуб». «Мне все одно, где помирать», — отвечает разбойник. «Хоть и люблю я жизнь молодецкую» особливо ли в околе правду сказываешь, и ворог наступает на землю нашу? Скажи мне только, кто ты есть такой человек?» «Я князь Новгородский Юрий Дорианович». «А я, Васька с горки, атаман людей вольных, промышляю на лесных дорогах купцов разных с товарами богатыми. Бывало, и к тебе захаживал с ребятками своими». «Может, не всех твоих ребяток мои ратники здесь порубили». «Может, у тебя еще кто остался полесным чищобом?» Князь его спрашивает. «Зови всех в поход. После сечи, кто жив будет, всех отпущу обратно на волю. Даю тебе в том слово, княжеское». «А ты меня сейчас отпусти. Там и посмотрим. Может, я к тебе сам приду?» Призадумался опять Юрий Дорианович. как до дошегубскому слову веры у него не было» но все же велел развязать атамана разбойничего. Тот плечами развел, руки размял и на князя смотрит, с места не сдвинется. Ратники новгородские поближе к нему придвинулись. Кто его знает, что у него на уме? Юрий Дорианович рукой махнул и говорит. «Иди, душу губ, на все четыре стороны. Жду тебя не позже третьего дня». У себя в Новгороде с товарищами в ополчении. Не придешь, сам после сечи найду и на первом же суку повешу. Ничего не сказал Васька с горки. Зыркнул только на князя Новгородского глазами лютыми. И в ночи растворился, словно его и не было здесь. Подъехал к Юрию Дориановичу тут воевода дружины средней, черняй не улыба. Посмотрел вслед душу губу и молвил. «Зря ты, князь, его отпустил на волю. Не придет он. Лихой человек хуже всякого ворога. Ему бабу или дитё жизни лишить проще паренной репы». Промолчал в ответ Юрий Дорианович. Велел только раны перевязать ратникам великокняжеским, чтоб живых остались, да на ночлег остановиться. Так и сделали» утро посчитали убитых разбойников, доратников. Да Оказалось, что душегубов добрую сотню повывели, а людей княжеских убито было больше дюжины. Если бы вовремя не подспели, то и всех порешили бы разбойники. Охотились они за казной великокняжеской, в которой к тому дню скопилось на заставе податей на деньги многие. Только откуда во разбойные люди протосведали... Видать, кто из ратников с ними в доле был, да теперь поди разбери. Померли, почитай, все. Верел Юрий Дорианович похоронить мертвых людей княжеских, как подобает христианам. Отослал гонца обратно в Солнцеград с известиями, а сам со своим войском дальше на север двинулся. Переправилась войско на другой берег реки и ступила в земли соседние, что покрыты были лесами и болотами, и сквозь них лежал путь на Новгород. Шли они так еще один день, и покрыли за это время расстояние немалое, углубившись в лес темный и замшелый. То была уже не Санцеградская земля, и еще не Новгородская, хоть и велики были владения Новогорода в землях северных русских. Много озер полноводных, рек да лесов находилось во владениях Юрия Дриановича, Но на сей лес никакое княжество Удельная власть свою не имела, Ибо считался он гиблым. Ничто здесь не росло, Никакая живность не водилась. Многие путники жизнь свою здесь оставляли По причине неизвестной, А потому считался тот лес ничейным. Но лежала сквозь него дорога Самая короткая до Новогорода. Поэтому и решил Юрий Дорианович не в объезд, а напрямки, ибо время поджимало. Не боялся он нечисти, а сопротив лихого Люду и ворогов сила была с ним сильная. Когда второй день пути скончался, и высокое солнце стало опускаться за макушки елей замшелых, велел князь Новгородский на ночлег становиться. Встало войско лагерем на поляне широкой, что посреди леса темного вдруг открылась глазам ратников». Черня из дружины своей дозоры вокруг выставил. Разожгли костри великие, поели, чем Бог послал, И уснули все в скорости. В то мгновение окутался лес с туманом густым, Да так, что ратники в дозоре рядом стоявшие Друг другу увидеть не могли, А костри, горевшие во тьме, казались свечками тлеющими. Юрий Дорианович не спал в шатре своем, Думу думал при лучине горящей, как ему город удержать в руках своих и ворогов лютых остановить. Вдруг замерцало пламя несильное и вскоре вовсе потухло. Повеяло ветерком свежим на князя Новгородского и влетел к нему в шатер ворон с глазами сверкающими. А зиму дарился и обратился в старика Седовласова. Облачен был старик-балахон цвета ночи черной, до самых пят ему доходивших, а в руке держал посох деревянный с наконечником из головы вороньей. Лоб старца обручем тонким золотым был охвачен и блестел во тьме светом ярким. Не успел Юрий Дорьянович слово молвить, как чародей сам к нему обратился. — Не дивись, князь! И не бойся чарма их Зовут меня Ставр. Прибыл я сюда из далеких краев, Чтобы уберечь тебя от беды грядущей. Еле разыскал я тебя в пути, И возгущаются над тобою уже силы злые И кружат над шатрами войска твоего коршуны Звериного царя Эрмонарихома Из далекой знойной земли. А потому слушай и не перебивай меня, князь. По приезду твоему в Новгород Станешь ты дружину собирать И ополчение кликать. Прибудет к тебе из земель Кеневских князь тамошний Вильямир С дружину на подмогу И войско твое попросится. Ты гони его, как собаку. Если дашь себя уговорить, Черной бедой тебе это обернется. А не дашь, сам спасешься И людей убережешь. Сказавший это Ударился Ставр о землю с новой силою, обратно вороном сделался и из шатра вылетел. Только его и видели. Юрий Дорианович в ту пору заснул сном крепким, как и все люди его. А туман густой до самого рассвета висел над становищем войско русского. Дозорные, что глаз не сомкнули, сказывали потом, будто с небес низких всю ночь крики злобные доносились. Будто кричали там птицы невиданные, Чьих голосов на Руси отродясь не слыхивали. Ничего не сказал Юрий Дорианович в воеводе Черняю О ночном госте, Ибо сам думал, что привиделось ему все. Как разведнелось, велел он снаряжаться войску, И скоро ратники многочисленные Снова в поход двинулись. Как оказалось, стояли они лагерем Уже почти в землях родных, И едва минуло треть дня, как вышло войско русичей из леса замшелого на просторы зеленые, поля широкие, и было в Новгороде к закату солнца. Господин Великий Новгород стоял на земле на Волхве и известен был далеко за пределами земель своих обширных, ибо много в нем обитало люду пытливого и работящего. Все больше охотники, бортники, рыбаки да мореходы. Много раз посылал Новгород купцов в своих налодьях в далекие земли товары торговать, других людей поглядеть и себя показать, разузнать, как живут в тех краях, что делают. Много знали в Новгороде о соседях своих и близких, и далеких, ибо был сей град из просвещенных. Каждый раз возвращались купцы из дальних стран с товарами богатыми и рассказами долгими. Только вот в последний раз из похода в земли мавританские одни холопы воротились на лодьях, а купцы все померли по дороге от отравы, что в вине находилось. Поподчевал их вином властелин тамошний – кабошон. Новгородцы тотчас хотели караван воинский снарядить, в дорогу идти кабошона воевать – Да не успели. Прошло время многое, и сам он в землях русских объявился с войском агроматным. А новгородцам только того и надо. Будет случай за обиду свою посчитаться. Получили они весточку от князя своего Юрия Дориановича и стали к обороне готовить стены, крепкие, твердокаменные, ковать оружие в острое во множестве, до да кольчуг бесчетное количество». Скорый сам князь явился в городе с дружиною сильную, чернее не улыбая. Как прибыло войско в Новгород, тотчас Вече собралось на главной площади. Запрудил народ все улочки окрестные, так что не подохнуть было живому человеку. Знать все хотели, что ждет их во времена наступающие. На месте самом видном сели люди главные, епископ Авксентий Посадник ермил, что наместником князя был в Новгороде, покуда тот в отлучке находился, и сам князь Юрий Дорианович, от коего зависела вся сила воинская. Как собрались все бояре и жители Новгорода, встал Юрий Дорианович, подбоченился и молвил громко. «Ты послушай меня, народ новгородский! Прибыл я от князя великого Вячеслава, из самого из Санцыграда далекого с новостями черными. Идёт на нас войной сила сильная, некрещенная из земель заморских, горячих. Верховодит ей властелин мавров чернотелых кабашон, что поторвил купцов наших во времена недавние. При словах сиих гомон возник в рядах новгородцев. Стали кричать многие, что накол его собаку посадить надобно успокоил людей Юрий Дорианович, руку свою подняв и молвил далее. «Идет Кабашон на землю нашу силой несметною, потому потребно нам сейчас подумать, как объединить нашу силу, супротив него, град оборонить и войско остановить вражеское многочисленное. Я мыслю, что не обойтись нам без ополчения народного. А значит, сей же час... «Надобно выбрать Тысяцкого, чтоб сбирал народ, оружие ему давал и все, че предстоящий верховодил». Загомонил народ, засомневался, меж собой засоветовался. Вышел скоро наперед всех боярин Прокол и сказал, «Мы тут покумекали. Думаю, что Тысяцким надо купца Антипа сделать. Он головастый мужик» и силушкой его Бог не обидел. «Это не тот ли Антип, что в прошлом году три трилодии свои с товаром на мель посадил посреди Волхова, ибо пьян был сильно?» — попросил вдруг епископ Афксентий. «И не тот ли Антип, что отказал в деньгах на храм Христовый, когда у него просили в этом году? А не он ли к чужим женам по ночам шастает, как сказывают в народе, а свою бьет смертным боем. — Так сейчас же не о бабах речь, о битве, — посоветовал Прокол. — В бою-то он хорош будет. — Может, и так. Да только гнев свой он сдержать не умеет, а значит, и вратный час сможет сотворить чего не надобно. Не быть ему тисяцким, — отвечал Афксинтий. Смолчал на сей раз Прокол и обратно отступил в толпу. А народ опять загомонил, засоветовался. Вышел в круг боярин Куприян и, оборотясь к князю, сказал. «Мы тут мыслим так. Посередь купцов наших есть один, который много раз плавал на лодьях своих в страны далекие. При нем есть дружина малая, дружек его, с он в тех землях не раз лихих людей и ворогов у мураза маучил. Много с ним в тех краях приключилось» и всегда он победителем выходил. Может, и на сей раз выйдет. Думаем, что тысяцкий, из него будет добрый. Народ снарядить и в бой повести он смогет, не хуже тебя, княже, если надо А звать его купец Вавила. — Ну-ка, покажите мне купца сего, — ответил Юрий Дорьянович. Раступились мужики до да бояре, и вышел в круг широкоплечий чернобородый мужик такого росту громадного, что его за глаза верстой прозывали. Подошел князь к нему и говорит. «Ты, купец Вавила, и есть?» «Я и есть, княжа!» «Сдержишь мой удар, будешь ты сядским. Нет? Другого поищем». «Добро!» Размахнулся князь на всю ширь плеча своего широкого, и ахнул кулаком богатырским Вавилу прямо в грудь. Закачался Вавила, назад откинулся, дыхание у него на миг прекратилось, но устоял на ногах, хоть и подкосились они в момент последний. Посмотрел на него Юрий Дорианович, в усы себе усмехнулся по-доброму, а затем поворотился к народу и говорит. «Слухай меня, народ новгородский!» Вот ваш Тысяцкий отныне на сечу грядущую, Быть ему головой ополчения народного И помощником верным посадника. Зашумел народ новгородский, Загомонил одобрительно. Видать, по сердцу пришелся им новый Тысяцкий, Но раздался вдруг на площади городской Крик пронзительный. «Гляди, губы пожаловали!» Раступился народ И видно стало, что прямо к площади движется сотни-три лихих людей с саблями, а впереди всех идет здоровенный мужик с русыми кудрями и помятой рожей. «Бей их!» — крикнул кто-то из мужиков. «Бей разбойников! Это ж Васька с горки, атаман их, злодей и убивец!» «Пообожди чуток!» — крикнул князь новгородский Юрий Дорианович. Этих душугубов я сам звал в гости, и не бойтесь их люди, потому что нынче надо нам забыть на время обиды кровные и вместе супротив врага выступить. Знаю я, что душугубы они, но уже дал слово к своё княжеское, что не трону их, если встанут они на защиту Новгорода. А нам сейчас воинов по боли надобно, и слово мо крепко. Подошли лихие люди поближе, а впереди всех Васька с горки с вострой сабелькой. Смотрит на князя и говорит. — Но вот и я, князь, пришел к тебе по воле своей, как и сговорились. Глянул Юрий Дорианович на него, и злодеев, что за спиной Васьки находились, взглядом обвел. — Будешь ты, Васька, за свои грехи со товарищами биться в ополчении, на защите града сего, под началом... Вавилы вилы Тысяцкого. И во всем его слушать будешь. Уразумел? А то как же?» «Тогда ступай с ним». А после того, как выбрали Тысяцкого, стало вече решать, где биться в первом бою. Порешили, что будут биться ратники на поле широком, что недалече от града растелалось. Там был лесок дубовый на холме, в коем мог целый полк засадный укрыться. Первая рать под началом Юрия Адриановича прямо на поле станет и будет держать удар конницы Мавританской, в коей, как лазутчики верные доносили, одни сарацины были числом несчетным под предводительством любимца Кабашонова, атером прозывавшегося. Слева от рати будет ополчение, где народ новгородский будет, и лихие люди для подмоги. Супротив людей Вавилы Тысяцкого, что пешие все». Наверняка пустят мавры своих пеших, Кои черны телом и страшны рожами, Более про них ничего толком было неведомо. Знали только, что поклонялись они Змеюкам мерзким и каким-то зверям страшенным На Руси невиданным. На правом краю станет дружина средняя Посладника великокняжеского черняя неулыбы И держать будет удар Сарацинский, Охраняя дорогу в тыл, и к воротам городским. В ту пору, как совет в самый разгар вошел, доложили Юрию Дориановичу, что прибыл к нему князь удельный Кеневский Вильямир со своей дружиною и просится в войско его вступить, чтобы Новгород защитить от ворогов. Призадумался князь Новгородский, что-то смутное ему припомнилось при имени сием. Будто рассказывал ему про князя этого какой-то чародей, но был это или не был, Юрий Дорянович и не знал в точности. Порешил, что во сне привиделось, а Вильямир меж тем был с дружиною, что подмогой могла служить в битве предстоящей. Поразмыслив, отвел князь новгородский кеневлянам место полка запасного, что стоит позади всех и тылы охраняет. А затем полком только ворота городские, а в Граде еще воины на стенах, но числом малые. И вот настал час битвы. Построилось войско русичей на поле широком в ожидании мавританских воителей. А незадолго пред тем рассказал Вильямир князь Кеневский Юрию Дориановичу вести черные последние, что уж пол земли русской обратили полчища Кабашоновы в дым и пепел. Несчетно людей погубили добрых, городов пожгли великих. Уже лежал в руинах его родной кинёв град а сам он в бою жарком с сарацинами десницу потерял. После сечи подался Вильямир с дружиною из тех, кто выживших остался в Новгород, ибо знал, что здесь его помощь сгодиться может. Свой город не уберег от силы мавританской так хоть Новгородском подмогет. Сказывали также люди, верные Юрию Дориановичу, что горел уже Чернигов. Ни одной души живой не осталось в Смоленске. Всех погубили кабашоновы изверги Много дней и ночей бился Псков, осажденный саршарами и югордами. Насмерть стояла дружина псковская, нещетно воинов сарацинских уничтожили храбрые русичи. Только не было им помощи от князя Великого. Не успел он послать к ним войско. Кабашоновы же изверги взяли город сей в кольцо, расползлись по всем лесам окрестным, и было их несметное множество. К исходу дня пятого пал Псков. Не осталось в живых ни одного жителя, что оружие держать мог в руках. Ворвались саршары с югордами в город сей славный, и добили всех жен и детей малых, кто жив еще был. Опаслясь их дел черных, подожгли они домы людские, и еще неделю пылал костер адский так, что зарево было видно аж за десять верст. Вслед за тем настал черед Ладоги, что в двух днях пути от Новогорода находился, а потом и Новгорода, что последним был с запада, в кольцо крепостей мощных, Санцеград от напасти оборонявших. Крепости те первый удар вражеский на себя завсегда принимали. А после Новогорода с этой стороны путь на столицу Русичей открыт становился. Князь Новгородский пожелал врагов встретить лицом к лицу и вывел рать свою в поле, что пред ним стенами крепостными лежало. Супротив тридцати тысяч русичей Вышло войско дужаров, состоящее из ста тысяч воинов-лютых, тигриному богу поклонявшихся. А были там еще сарацины конные, числом в пять тысяч, предводителем коих был Атер, глава рода Камелов. В поединке перед битвой схлестнулся он с черняем неулыбой и мечом сарацинским лишил головы его». А отрубив, привязал её за волосы к седлу своему, чтобы русичей позлить более. Увидев сие, бросил Юрий Дорианович все полки свои в атаку быструю на извергов. Завязалась сеча кровавая, смешались знамена русичей с черными стягами кабашонских воинов. Бились русичи храбро, насмерть стояли супротив втрое большего числа ворогов, Мечом рубили, покуда не зазубрится, Копьем кололи, покуда не переломится, А коли оружия не было, зубами рвали поганых. Атаман разбойников войска с горки, Что в ополчение бился с Тысяцким, Пятьдесят дужар своей саблей жизни лишил, Перед тем, как его самого на куски Изрубили мечами сарацинскими. Храбро держались русские полки, Стояли насмерть, Но случилось тут предательство страшное. Когда силы были уже на исходе, ударила в тыл русичам дружина князя Кеневского Вильемира, что в запасном полку находился и черен сердцем был. Вспомнил тут Юрий Дорьянович о предсказании. Да поздно было. Разорвалась цепь рядов русичей, и хлынули сарацины с дужарами, в тылы войска новгородского, в кольцо захватив защитников города, да изрубили всех. До захода солнца длилась битва сия, пока не пал последний витязь от меча Сарацинского. То был сам Юрий Дорианович, князь Новогорода, что последним оставался на поле и на тот свет унес с собой не один десяток жизней, Лютых ворогов. Пал же он от меча Атера, черняя также убившего. И когда вступило войско мавританское в светлые стены Новогорода, на седле у Атера болталось уже две головы отрезанных, и стоном великим огласилось небо над городом.